Кому он нужен твой унылый вздох? Нельзя, чтоб пир растерянно заглох. Обещан рай тебе? Так здесь устройся, а то расчет на будущее плох.